Интерлюдия. Что случилось? Куратор проекта предотвращения Винри 7 ворвался в главный зал управления. Его оторвали от медитации, а это значило, что дело чрезвычайной важности. Новые сведения, куратор. Очень плохие. Плохие? Судя по следу от вашей кожи помощник, они ужасные. Так и есть, куратор. По вашему приказу мы проанализировали все отклонения в мере испытаний и изменили допуски, при которых программа на них реагирует. И получается, что среди подоб опытных могут быть 35-ые уровни. Вероятность иррядной совпадения всех параметров 700.000-ых процента. Но если внести в уравнение допущение о возможности одного из подоб опытных видеть будущее, то они многократно вырастают. Насколько? спросил Виндри седьмой и сразу же понял глупость своего вопроса и поднял руку, останавливая готового ответить помощника. Всё зависит от того, как этот предполагаемый некто видит будущее. Если от него ничего не скрыто, то шансов у них нет, так как всё ими сделанное он уже знает. А если он видит не всё, то что именно? Какие рекомендации даёт программа? Если мы допускаем наличие способностей к провидению у одного из субъектов, то немедленно свернуть проект. Если допустить, что там есть 35-й, и что они узнали, где находится станция, куратор перевёл взгляд на тёмные миры за иллюминатором. Почему не нападают? Не могут или копят силы? Одного 35 и 35-го не хватит для захвата, нужно минимум двое. Так продвигается сбор информации из финального соревнования. Что мы потеряем, если свернём проект прямо сейчас? Очень хороший прогноз, куратор. Данные поступают, и уже есть несколько интересных открытий. Но основную ставку мы делали на более поздние этапы сражений и королевскую битву, а они запланированы на третий день. Опустив его полностью, мы снизим вероятность победы в грядущей битве с новой инициированными ещё на 20% К тем 25, что по сериали снизив срок с 7 дней до 3. А если мы сейчас ошибёмся, мы можем и не дожить до этой битвы. Задумчиво проговорил Винри VII. Позвольте личное мнение, куратор. Позволяю. После нашего последнего отчёта сворачивание проекта сильно дискредитирует всех нас. Куратор отлично знал это. Отчёт даже не допускал вероятность ошибки, а между тем Они уже и так внесли коррективы, узнав о которых, первый советник, не задумываясь, лишит его как минимум права возглавлять род. Семь сто тысячных процента плюс вероятность пророчества — две ничтожные величины, которые вместе могут уничтожить их расу. Нет, если из-за таких цифр он свернет проект в шаге от успешного окончания, ограничением на возглавление рода тут явно не обойдется. Скорее всего, его род исключат из программы будущего поколения благословлённых плинжем, а это недопустимо. Но и не делать ничего тоже нельзя. Сократите срок финального соревнования ещё на сутки, но не сообщайте об этом под опытным и свяжитесь с гругу 9. Ось летит на корабль и будет готов по команде уничтожить станцию.